Глава шестая Мисс Стюарт пришла в себя и отпивалась чаем. Папа делился с ней впечатлениями о будущем зяте, не особенно настаивая на том, чтобы его слушали. «Мисс Джинджер», — прижала мисс Энн худенькие руки к щекам, «Как думаете, у меня есть шанс?» И столько надежды было в ее, наверное, прекрасных, спрятанных за очками глазах, что я ответила, «Конечно». «Шанс есть всегда!» Она блаженно улыбнулась и принялась мечтать. «А платье я хочу обязательно белое, и чтобы фото и фотограф, и гости!» Я представила мисс Н в свадебном платье. С ног сшибательно. «А может быть, нам стоит выйти замуж в один день?» Обрадовалась она новой мысли. «Отличная идея! Мы побьем все телевизионные рейтинги!» как на его увидела, как Луи, сраженный намертво красотой невесты и в целях поддержки любимого Габи, не сопротивляясь, идет под венец. На лбу у него почему-то шишка. Помотала головой, прогоняя картинку. «Мисс Н, я бы не стала так далеко загадывать», — остудила я ее пыл. «Вы правы, мисс Джинджер, разве может такая, как я, мечтать о любви?» Ох уж у меня эти творческие дамочки. Мисс Стюарт, поехали к моему знакомому стилисту. Она сняла очки и подняла на меня огромные синие глаза. Луи любит синий. Может быть, и правда есть шанс. Мне надо подобрать одежду к завтрашнему дню. Не пойду же я снова в этом платье. Хорошая одежда и прическа и не таких, как Луи на колени ставила. Добавила я совершенно серьезно. «Я вас отвезу», — присоединился к беседе папа. «Должен же я помочь, мисс Стюарт, устроить свое счастье?» «Конечно, должен. Сколько ж можно протирать его любимый диван?» «Спасибо, мистер Уитлок», — благодарно сказала будущая роковая женщина. «А она таковой будет или я не Уитлок?» «Мисс Уитлок, я рад, что вы воспользовались моим приглашением», — встретил нас модельер. «Мистер Джером», — кокетливо улыбнулась я, — «нам нужна ваша помощь. Позвольте представить, я вытолкнула вперед потенциальную мисс Силион, «Мисс Стюарт», — мужчина сглотнул. «Нам нужно поразить воображение одного мужчины», — принялась я объяснять ситуацию. «Мистера Луи, если говорить точнее». «Мистера Льюиса Кейджа?» — уточнил мой собеседник. «Наверное». Я не была уверена, но на всякий случай кивнула. «Что ж, это будет интересный опыт», — решил мужчина и повел нас вглубь салона. «Папа, ты где там застрял?» — крикнула я отцу. «Такое знакомое сочетание цветов!» — задумчиво почесал он подбородок у стойки с шарфами. «Похоже...» на одну из моих картин. «Вы Шон Уитлок?» Модельер подошел к отцу и смотрел на него, как на божество. «Шон Леонард Уитлок», — подтвердил папа. «Эту коллекцию я создал, вдохновляясь вашими картинами». Мистер Джером принялся выражать свое восхищение, а я пошла выбирать костюм на завтра. Мисс Стюарт стояла у одетого в черную кожу манекена. Потом воровато оглянулась и погладила коротенькие шортики. «Да, наша лунья! Кто бы мог подумать!» «Мисс Н, подошла я к ней. «Это мы покажем мистеру Луи после свадьбы». Она, красная, повернулась ко мне. «Не стоит открывать все секреты сразу», — со знанием дела сообщила я. «У меня-то есть опыт в таком деле. Интересно». А есть ли такой у мисс Н? Папа, окруженный заботой и вниманием, сидел на кожаном диване. Мистер Джером и его помощница подбирали образ для мисс Н. Я ходила по залу и выбирала, чего б такое надеть на завтра, но так пока и не выбрала. Решила послушать совета стилиста. «Вряд ли белые кеды и полосатый сарафан подойдут для завтрака в императорском дворце». «Хотя...» — мистер Джером, — отвлекла я мужчину. «А как вы думаете, белые кеды вот к этому сарафану?» — подошла к мужчине и показала наряд. «Подходят?» «Конечно. У вас великолепный вкус». «Ну вот и ладненько. На самом деле, памятуя о том, что деньги я получу не сразу, я выбрала то, что могла себе позволить». «Белое платье в морском стиле и хлопковые кеды». Я села к папе, он протянул мне бокал с холодным чаем. «Пей, доча», — сказал отец. Наконец, ожидание закончилось, и из примерочной вышла мисс Энн. «Очуметь», — выдала я. «И это было действительно так, потому что мисс Стюарт сейчас напоминала Франкенштейна». Как будто ее голову прилепили, нет, нахлобучили на чужое тело. На ней были узкие джинсы, шикарные шпильки и алый обтягивающий топ. Все это дополнялось все тем же хвостиком и огромными очками. «Вам нравится?» — робко спросила наша подопечная. «Очень», — ответил папа за нас обоих. Подошел к мисс Энн и поцеловал ей руку. «Хоть сейчас под венец!» «Мистер Джером!» Я пыталась сформулировать свою мысль насчет парикмахерской и активно помогала себе руками. «Мы сейчас же отправимся на двадцатый уровень», успокоил меня модельер. «Там есть прекрасные мастера». Пока из мисс Н делали красотку, мистер Джером сходил в аптеку и вернулся с пачкой контактных линз. «Готово», сообщил парикмахер, и к нам вышла розовая от смущения мисс Стюарт. Она очаровательно виляла бедрами и размахивала руками, видимо, для балансировки. А ведь и правда красотка? Художественный агент щеголяла платиновым каре на фоне белых волос, ее глаза оказались еще более синими. У нас только одна проблема. Как заставить гея обратить внимание на женщину? Извините. Мисс Энн все-таки запуталась в собственных ногах и рухнула на пол. Красная замшевая туфелька улетела прямо ко мне. «Золушка ты наша!» — надела я ей туфлю и помогла встать. «Сколько ж тебе лет?» Теперь, без очков и в модной одежде, стало видно, что мисс Стюарт немногим старше меня, а может быть и вообще ровесница. «Двадцать пять». Захлопало это чудо накрашенными ресницами. «Пап, отвези нас с мисс Энн в ночной клуб», — попросила я отца. «Тренироваться будем». Она удивленно посмотрела на меня. «Мужчин соблазнять пойдем». Мы вернулись в салон Джерома. Когда я и мисс Стюарт начали доставать кредитки, чтобы расплатиться, модельер остановил нас. «Запишу ваши покупки насчет мистера Кларксона», — улыбнулся мне мужчина, а я немного расстроилась. «Знала бы, выбрала что-нибудь подороже, но ну, не идти же заново в зал». «Мистер Битлок, подошел к папе Джером, — «позвольте мне сопроводить милых дам. Обещаю, что позабочусь об их безопасности». Папа, уже полностью расслабившись от потока лести и комплиментов, даже не стал сопротивляться. Пойду я торт испеку, согласился он. Приходите к нам завтра. С удовольствием. Модельер просиял. Папа забрал пакеты и уехал. Мистер Джером ушел вызывать такси, а я инструктировала мисс Стюарт. Не, мы сегодня будем такие, роковые женщины. Мужчины будут падать к нашим ногам и угощать выпивкой. Естественно, не за свой же счет мы там будем гулять. За наши улыбки будут сражаться, а за право проводить до такси – убивать. Это вряд ли, конечно, но главное – настрой. <музыка> в последний раз в ночном клубе я была, кажется, на дне рождения Эммы. Ну, небольшой я любитель этого дела. Музыка орёт, все толкаются. танцами эти странные дерганые движения посетителей на танцполе назвать сложно но женская солидарность пойду и научу мисс н как правильно общаться с мужчинами кто б меня саму научил мистер джером обратилась я к нашему охраннику а куда мы едем место мужчины было рядышком со мной мы сидели в такси из окна было мало что видно но судя по указателям Ехали мы на сороковом уровне, а значит, направлялись в сторону развлекательной зоны, казино, бары и дискотеки, в остров. Я с деловым видом покивала, мол, знаю-знаю, бывало. Эх, где мои шестнадцать лет? Правда, в шестнадцать меня туда не пускали, и чего я только не делала, чтобы выглядеть старше, и красилась так, что издалека была похожа на вампирессу. Черные тени и огромные красные губы. Ну, как огромные? Я их так рисовала. Рот у меня не очень большой, и я старательно исправляла эту ошибку природы. Выходила за границы миллиметров на шесть, наверное. Надевала умопомрачительную платформу, чтобы казаться выше, и наклеивала длинные черные ногти. Я даже силиконовыми накладками пользовалась, чтобы придать себе объема в нужных местах. А меня все равно не впускали. Но я же Уитлок. Я упрямо приходила каждые выходные и всякий раз в новом образе. В конце концов, меня стали узнавать все охранники. Мы чудесно проводили время на пороге клуба. Парни приносили мне коктейли, безалкогольные, правда. Но все-таки. А когда клуб закрывался, Кто-то из ребят провожал меня домой. Счастливые были времена. «Чему вы улыбаетесь, мисс Джинджер?» Спросил меня Джером. «Зовите меня Джи», — мурлыкнула я и взмахнула ресницами. Решила испытать семейное обаяние на первой попавшейся жертве. «Джи!» — глупо улыбнулась жертва. «А вы меня, Джерри!» «Ох ты ж!» — похоже, переборщила. Джером звучит мужественнее. строго сказала я и отвернулась. «Конечно», растерялся Джерри. «Боже мой, я еду в ночной клуб», бубнила себе под нос мисс Стюарт. «Я еду в ночной клуб». «Я еду в ночной клуб». «Я еду в ночной клуб». «Мисс Стюарт», проникновенно сказала я. «Мы приехали в ночной клуб». Джерри вышел первым, подал руку сначала мне, а потом и обновленной мисс Стюарт. У входа в клуб была длинная очередь, она змейкой обвивала здание и заканчивалась где-то высоко наверху, уровне на пятом, не ниже. «Мисс Джинджер, а нас точно пустят?» – спросила меня Энн. Я еще раз окинула ее придирчивым взглядом, потом посмотрела на себя в отражении стеклянного здания. На фоне довольно высокого Джерома и мисс Стюарт на длинных тонких каблуках я смотрелась даже не подростком, десятилетней девочкой, оказавшейся в компании родителей. Но я же Уитлок. Гордо расправила плечи. Конечно, уверенно ответила я и тихонько добавила. Или будем пробовать старые методы. Может, вовнутрь и не попадем, но развлечемся знатно. «Джи, мисс Н, вы чего застряли?» – спросил наш провожатый и повел прямо ко входу, минуя очередь. Во избежание эксцессов я подхватила слегка шатающуюся блондинку под руку. Не хватало еще, чтобы она ногу подвернула. Мистер Джером кивком приветствовал охранник мужчину. «Колин», – ответил Джерри, – «девушки со мной, проходите». сказал охранник, и мы оказались в святая святых модной тусовки Селиона.